Глава пятидесятая. Все звучит удивительно. «Николь». Женщина подняла брови в удивление. «Я не видела, чтобы сегодня летали драконы. И вы говорите, что грифоны напали на вас? Эти земли близко с селениями грифонов, но они сюда не залетают?» Женщина недоверчиво посмотрела на меня. И «Я вас совершенно не знаю». «Далеко отсюда, поместье Амсронгов. Час езды на лошадях». «У вас попросить на время повозку и лошадь?» Я бросила взгляд на внутренний двор небогатого поместья. «Я не разбрасываю с лошадьми и повозками. Видите ли, они имеют стоимость?» «Как ваше имя?» «Сандра Лоу». «Я все вам верну, Сандра Лоу. А это оставлю в залог». Я достала перстень Марселя из внутреннего кармана и подошла ближе к женщине. Вложила украшение в морщинистую маленькую ладошку. Темные брови наседали на маленькие глаза, которыми Сандра быстро перебегала, стараясь не смотреть мне в глаза. «Этого будет мало», — я глубоко вздохнула и достала из кармана кольцо Редевинова и протянула Сандре. «Вы дадите помощника, который поможет погрузить дракона в повозку и проводит меня до поместья Амсронгов». «Винс, запряги лошадь в повозку и помоги Николь Миттель добраться вместе с ее драконом, если таково имеется». «Да по местям, Женщина уже не смотрела на меня, а во все глаза рассматривала мои кольца. Через несколько минут повозка двинулась к месту, где иссекали силы дракона. Лошадь мужчина повез по протоптанной дороге, поэтому мы сделали приличный круг, прежде чем повозка остановилась недалеко от места, где я оставила Алекса. Лицо Дарта было бледным, и я, испугавшись, прислонилась к его груди. От сердца отлегло как только услышала тихий стук сердца, пусть едва слышно, но бьющегося. «Живой?» – участливо спросил мужчина. Я утвердительно качнула головой. Винс переложил Алекса в повозку, а я присела рядом. Винс тронул вожжи, и повозка тронулась. Пробежавшись по пуговицам, я расстегнула рубашку дракона и осмотрела бок. «В чем я ни черта не понимаю, так это в медицине!» «Ух, мамочки!» Картина перед глазами была ужасная. Я стянула свою блузку и надела жакет на тонкий кружевной корсет. Тонкую ткань разорвала на несколько частей, приложив краном Алекса на правом боку. Не знаю, как меня примут в доме Амсронгов, запас колец уже иссяк, остался только кулон. В кольце две стихи сплетены в единое. Я прочертила указательным пальцем по ровному металлическому кругу. «Поставь заборчик, мам» от злых людей. Я вспомнила детскую присказку, которую твердила, когда душа горела от несправедливости бренного мира, и вот так хотелось, мягкого плеча и родного запаха. Пока, кроме дракона, от которого по капельке ускользает жизнь, в этом мире никого не было. Я сильнее прижала руками белые тряпки на боку Редевинова. По местам сронгов было гораздо больше, чем я себе представляла. Высокий дом в три этажа с башенками по каждому краю стоял у озера, в котором отражались лучи Салтана. У больших ворот спрыгнула с повозки, поймала внимательный взгляд Винса. — Что хотела юная ледя Мужчина в доспехах на черный камзул открыл дверь и бросил на меня внимательный взгляд. — Мне нужен хозяин дома! — набрав легкие кислорода, быстро произнесла. — Зачем? — Дело есть. — Хозяева ничего не покупают с рук. Только у проверенных людей. «Да что ж вы все такие тяжелые!» Я топнула ногой. «Мне нужен хозяин дома!» Дарт Алекс Редевинал отправлял письмо главе семейства. «И что?» Я приехала за ответом. Я выставила обе ладони, и они загорелись холодным пламенем. «Простите, молодая леди, я сейчас же позову своего хозяина!» Сменил и тон, и выражение лица светловолосый стражник. Мужчина нырнул в дверной проем, в который вышел и захлопнул дверь. Я застыла перед дверью в томительном ожидании. Надеялась, что мне не откажут в приеме и помощи. Тем более, если я окажусь семейству амсронгов интересно помочь дракону здесь должны. Ворота распахнулись, и вин тронул в вожи, чтобы повозка въехала внутрь двора поместья. У ступенек в поместье меня встретил высокий мужчина с черными, как смоль, волосами и двое стражников, которые стояли позади жгучего брюнета. Мужчина осмотрел меня с ног до головы и уставился на повозку. «Я слушаю вас», – низким голосом спросил мужчина. «Мне и дракону нужна помощь». «Кто вы?» «Николь Миттель. В повозке дракон. алекс Ридевину. Ему нужна помощь. Думаю, его семья, да и сам дракон, очень вас отблагодарят за помощь». Мужчина подошел к повозке и заглянул через ее высокий борт Нахмурив брови, махнул стражником, нервным нощимся у ступенек. «Перенести его в гостевую спальню на первом этаже. И пригласите Сабрину, чтобы она осмотрела раненого дракона». Отдал указание мужчина. «А вы следуйте за мной». Изучающий взгляд остановился на моем жакете, из-под которого виднелось нижнее белье. Спустился вниз по коричневым бриджам и снова вернулся на мое лицо. Виктор Амсрунг. Коротко представился темноволосый мужчина. «Прошу!» Пригласил жестом пройти за ним. К входу в большой трехэтажный особняк вели длинные серые ступеньки. С каждым шагом сердце лупило все сильнее. Виктор амстронг открыл высокие двери и пропустил вперед. Большой холл в мягких серо-коричневых тонах встретил рядом колонн, которыми ступеньки вели к большому камину и диванам обитыми велюром кофейного цвета. Присаживайтесь, Николь. Виктор указал на один из диванов, на который я присела на самый его край. Сам же присел напротив, вальяжно закинув ногу на ногу. Рассматривая жгучего брюнета, уже сомневалась, что обратилась по адресу, кидая взоры на свои огненные волосы, которые расплелись и рассыпались по плечам. — Мы получили письмо Дортори Девену. Вкратчиво начал мужчина. «Я честно не знаю, что вам сказать. Дарт отметил, что у вас имеется фамильное украшение, принадлежащее нашему семейству. Я могу взглянуть». Я сняла кулон и положила его на столик у дивана. Виктор поднялся и взял в руки кулон. «Все звучит удивительно, хотя не исключаю, что ты...» Виктор рассматривал украшение «Возможно, моя племянница. Как оно попало к вам?» «Это украшение моей матери». «Как её звали?» «У меня есть предположение. Но точно сказать не могу. Моя мать умерла при родах. Я пожала плечами». «Дарт указал, что вы родились на Земле». «Это что-то меняет?» «Я пытаюсь сложить картину из разрозненной информации, которая, конечно, на первый взгляд выглядит невероятной». «Вы знаете, мы с Алексом могли и ошибиться». Голос сел от волнения. «Этот кулон моей старшей сестры, которая пропала несколько лет назад. Сколько вам лет, Николь?» «Двадцать два. Я могу забрать свой кулон?» Я протянула ладонь. Причины, по которым мужчина устроил допрос, мне понятны, но, тем не менее, вся процедура была волнительна. Был бы рядом Алекс, я бы чувствовала себя куда спокойнее. «Держите». Мужчина опустил на мою ладонь украшение и уставился на мое лицо, замерев шаги от меня. «Алиса была носительницей Игнис. Редевенол написал, что вы тоже носитель Игнис» в руках в миг разнеслось жжение по всей их поверхности и холодное пламя вылетело раньше, чем я успела подумать на расстоянии сантиметров пятнадцати «Холодное?» виктор изумленно приподнял брови и почесал затылок. я не стала ставить в известность о некоторых фактах моей биографии что их вообще было оба вида холодное подтвердила бесстрастным тоном.